В мерцании красноватого света все лица повернулись ко мне, но тут же взгляды собравшихся обратились в дальний угол, где дюжина ребятишек, собравшихся в кружок, склонились над чем-то лежавшим на земле. Кое-кто тыкал пальцами в то, что там находилось, и тут я заметил, что многие взрослые держали заостренные лопаты вверх, кухонные ножи и прочее самодельное орудие. У меня появилось ощущение, будто я помешал некоему мрачному ритуалу, и первым побуждением было ретироваться. Но, быть может, потому что услышал неясный звук, а может, побуждаемый шестым чувством, я вместо этого, держа на готове пистолет, Он невольно двинулся к детям. Судя по всему, им не хотелось показывать мне свою добычу, но постепенно они расступились, и я увидел в тусклом красноватом мерцании японского солдата, неподвижно лежавшего на боку. Руки у него были связаны за спиной, ноги тоже связаны. Глаза закрыты, я увидел, что из раны под мышкой сочится кровь, уже пропитавшая китель. Лицо и волосы солдата были покрыты пылью и коркой спекшейся крови, но, несмотря на все это, я без труда узнал о Киру. Дети снова сомкнули круг и не смогли. И один мальчишка откнул Акиру палкой. Я велел им отойти назад, махнув револьвером, и они немного отступили, однако продолжали внимательно наблюдать. Пока я осматривал Акиру, глаза его оставались закрытыми. Китель на спине был изодран в клочья, из чего можно было заключить, что его волокли по земле. А рана под мышкой Скорее всего, была отшрапнели, на затылке виднелись шишка и рассеченная кожа. Но Акира был так измазан сажей, а свет был таким слабым, что я затруднялся определить, насколько серьезны его раны. Я направил на моего друга луч фонарика, и при этом тень вокруг так сгустилась, что... что мне стало еще труднее что-либо рассмотреть. В течение нескольких минут я все же обследовал раны. Наконец он открыл глаза. А Кира, — сказал я, приблизив к нему лицо, — «Это я, Кристофер». Тут мне пришло в голову, что, освещенный сзади, Я представляюсь ему лишь неким устрашающим силуэтом, поэтому снова позвал его по имени и посветил фонариком себе в лицо. Вероятно, я показался Акире чудовищным призраком, ибо на его лице появилась гримаса отвращения, и он с презрением плюнул в меня. Но сил у него почти не осталось, И слеуна повисла на его же щеке. Акира. Это я. Как хорошо, что я нашёл тебя именно сейчас. Я смогу тебе помочь. Взглянув на меня, он прошептал: "Дай мне умереть". "Ты не умрёшь, старик. Ты потерял немного крови, и тебе пришлось нелегко". Но мы доставим тебя туда, где тебе окажут помощь, и ты поправишься. Вот увидишь. Свинья. Свинья. Свинья? Ты. Свинья. Свинья. Он снова плюнул в меня, и снова слюна бессильно повисла у него на подбородке. Акира? Ты просто все еще не понял, кто я. Дай мне умереть. Умереть как солдат. Акира. Это я. Кристофер. Не знать. Ты с винья. Слушай, дай я сниму с тебя верёвки. Тебе сразу станет легче и ты придёшь в себя. Я оглянулся, собираясь попросить что-нибудь, чтобы разрезать верёвки, но увидел, что теперь их все, многие с острыми предметами в руках, сгрудились у меня за спиной, словно на какой-то зловещей групповой фотографии. А я отпрянул, ведь на какое-то время я почти забыл об их присутствии и нащупал пистолет. Именно в этот момент А Кира с неожиданной четкостью произнес. — Если ты... разрезать шпагат? — Я убить тебя. Я предупредил. — Понял, англичанин? — Что ты несешь? Слушай, ты просто не в себе, это же я, твой друг. Я хочу тебе помочь. — Ты свинья. Разрезать шпагат? И я убью тебя. Слушай, прежде эти люди убьют тебя. Во всяком случае, твои раны скоро загноятся. У тебя нет выхода. Придётся принять мою помощь. Две китаянки вдруг начали кричать. Одна, как можно было понять, обращалась ко мне, а другая к толпе. Несколько секунд царила полная неразбериха, затем из-за тех вперёта выдвинулся мальчик лет 10 с серпом в руке. Когда он оказался в полосе света, я заметила нечто махнатое, возможно, трупик грызуна, свисавшее с лезвия. Я подумала, мальчик так осторожно держит серп, чтобы не дать упасть тому, что на нём висело. Но женщина, кричавшая на меня, выхватила у него серп, и это что-то шмякнулось на землю. А теперь слушайте меня, крикнул я, вставая. Вы совершаете ошибку. Это хороший человек. Мой друг. Друг! Женщина закричала снова, судя по всему, требуя, чтобы я отошёл в сторону. Но он вам не враг, продолжал увещевать я. Он друг. Он собирается мне помочь, помочь закончить расследование. Я вскинул пистолет, женщина попятилась. Между тем все остальные говорили одновременно, заплакал ребёнок. Потом их вперёд вытолкнули старика. Его поддерживала подруга-девочка. И я Говорить по-английски, заявил старик. Слава богу, воскликнул я. Прошу вас, скажите им, что этот человек мой друг. Он будет мне помогать. Она японская солдат. Она убить тётя Юнь. Уверен, что он её не убивал. Не он лично. «Она убивать и красть!» «Только не он, это же Акира!» «Кто-нибудь видел, как именно этот человек убивал или грабил?» «Ну, давайте же, спросите их!» Весьма неохотно старик повернулся и что-то пробормотал. Снова завязался спор. Из рук в руки стали передавать заостренную лопату и... пока она не оказалась в руках у женщины, стоявшей в первом ряду. "А ну, спросил я у старика, разве я не прав? Никто ведь не видел, чтобы Акира сам сделал что-то плохое?" Старик покачал головой, вероятно, не соглашаясь со мной, а может, он просто не понял вопроса. Услышав, что Акира Зашевелился у меня за спиной. Я оглянулся. Видишь, что происходит? Хорошо, что я оказался рядом, а не перепутали тебя с кем-то другим и хотят убить. Ради бога, ты всё ещё не понял, кто я? Акира это я. Кристофер. Повернувшись спиной к толпе, Я снова осветил фонариком себе в лицо, а когда выключил его, впервые заметил проблеск узнавания в глазах Акиры. Угу. Кристофер, повторил он, словно пробуя слово на вкус. Кристофер. Да, это я. Без дураков. Долго же ты соображал, Но сообразил, похоже, как раз вовремя Кристофер, друг. Поднявшись, я окинул взглядом толпу и сделал знак подойти мальчику с кухонным ножом. Когда я взял у него нож, женщина с серпом угрожающе двинулась на меня, но я вскинул револьвер и крикнул, чтобы она держалась подальше. Потом опустился на колени рядом с Акирой и стал разрезать верёвки. Когда Акира сказал шпагат, я подумал, что он просто ошибся, поскольку плохо говорил по-английски. Но теперь увидел, что он ихпряме был связан в старым шпагатом, который мгновенно лопнул под ножом. Скажите им Обратился я к старику, когда руки Акиры оказались развязаны. Скажите им, что это мой друг, и что мы вместе собираемся закончить одно дело. Скажите им, что они совершили большую ошибку. Ну же, давайте, скажите им. Принявшись развязывать Акире ноги, и я услышал, как старик что-то говорит своим соплеменникам. В толпе снова заспорили, а Кира медленно сел и посмотрела на меня. — Мой друг — Кристофер, — сказал он. — Да, мы — друзья. Спиной я ощутил, что толпа снова надвигается, вскочил и, вероятно, из страха за друга — закричал излишне резко не шагу больше буду стрелять я не шучу потом обратившись к старику добавил скажите чтобы они отошли пусть отойдут если им дорога жизнь не знаю что перевёл им старик но толпа воинственность которой как теперь понимаю я явно переоценил пришла в замешательство Половина людей решили, что я велел им отойти к левой стене, другая, что я приказал сесть на землю, но все они были чрезвычайно напуганы моим властным тоном, и, спеша выполнить мои распоряжения, в панике натыкались друг на друга и громко кричали. А Кира, понимая, что нужно пользоваться моментом, попытался встать, и я поддержал его. И в течение нескольких секунд мы стояли, неуверенно раскачиваясь. Мне пришлось заткнуть пистолет за пояс, чтобы освободить руку, и мы попытались сделать несколько шагов вместе. Гнилостный запах шёл из его раны, но стараясь не думать об этом, я крикнул, обернувшись: "Не заботься больше о том, сколько человек меня поймёт". Скоро вы увидите. Вы скоро увидите, какую совершили ошибку. Кристофер бормотал мне в ухо Акира. Мой друг Кристофер, "Слушай, тихо сказал я ему, нам нужно поскорее убраться отсюда. Видишь тот дверной проём в углу? Сможешь в него пройти?" А Кира, тяжело налегая на мое плечо, посмотрел туда, куда я показывал. «Хорошо, мы пройти». Ноги, судя по всему, у него не были ранены, он ступал довольно уверенно, насколько это было возможно в его состоянии, но шагов через шесть, семь они стали заплетаться, мы изо всех сил старались не упасть». И глядя на ананаса, видимо, можно было подумать, будто мы в шутку боремся. Однако мне удалось найти способ надёжнее обхватить его, и мы снова двинулись к цели. Какой-то мальчишка выбежал вперёд, чтобы швырнуть в нас ком грязи, но на него тут же зашикали. А мы с Акирой приблизились наконец к дверному проёму двери не было и проковыляли через него в следующий дом